о старом и новом. По лентам новостей прошли сообщения о том, что новогодний символ, ирония судьбы, то ли переводят с первого канала на другой, то ли вообще отменяют. Стали раздаваться голоса, утверждающие, что фильм пропагандирует пьянство, что он устарел и тому подобное. Здравствующие участники фильма восприняли этот факт философски спокойные же по понятным причинам его не комментировали. А можно ли? Я спросил у Ясеня, — отменить мечту и способна ли устареть сказка. вопреки первому впечатлению вопросы отнюдь не риторические и вовсе не только о фильме. Люди, прожившие жизнь в нашей стране, ставят диагноз молниеносно. Наехали. Вообще говоря, хотелось бы такой ответ позволил бы расправить плечи и задать могучий Чернышевский вопрос. Только вот что делать, как раз и не скажешь, потому что совершенно непонятно, на кого именно наехали. Но на Эльдара Александровича, так на него не очень ты наедешь, он там, где Новый год уже не празднуют, да и годов нет, сплошная вечность. На моего нетрезвого тезку Лукашина, поскольку до фильма алкоголизма в нашей стране не было, На Барбару Брыльску порядке контрсанкций, маловероятно. Да и кто, собственно, наехал? Боюсь, ответ будет философским — время. Можно предположить, что те, для кого Рязановский фильм был частью жизни, уже не составляют большинства. Многие из них последовали за режиссером и созерцают там совсем другие вещи. Оставшиеся, хоть и продолжают смотреть «Иронию судьбы», но перешли в ту возрастную категорию, которая представляет для рекламодателей второстепенный интерес не сомневаюсь что в этом отношении телевидения располагает точной статистикой там работают профессионалы тревогу они забили не сегодня а по меньшей мере тогда когда было снято продолжение великолепного фильма попытка войти в прежнюю реку и привлечь внимание новых поколений не удалась от взгляды собравшихся на берегу Продолжатели дела Рязанова дружно пошли на дно. Их героический, хотя и заведомо обреченный поступок, имел одно несомненное достоинство. По-своему, по-телевизионному, он продемонстрировал неповторимость произведения искусства, а заодно их полную безоружность перед временем. Они устаревают все, все, не только кино что для меня грустнее всего, устаревают и книги. В сравнении с кино их сопротивляемость времени, конечно, выше, но она не безгранична. В среднем это лет сто-сто пятьдесят. По истечении этого срока книга становится чем-то вроде адмирала в отставке. С ней обращаются почтительно, торжественно, отмечают юбилеи, но к повседневной жизни отношения она больше не имеет. К некоторым книгам литературная судьба проявляет благосклонность, продлевая их век за счет перемены читательской аудитории. Имею в виду тот эффект, который я бы назвал литературным омоложением. Книги, изначально написанные для взрослых, со временем переходят в категорию детской литературы. Даниэль Дефо, Вальтер Скотт, Александр Дюма. Этот список можно продолжать. Речь идет, подчеркну, о хорошей взрослой литературе, превратившейся в хорошую детскую литературу. Понятно, что данная закономерность имеет тематические и стилевые ограничения. Кавки или Пруста она, скорее всего, не коснется. Впрочем, общей судьбы не избежали и книги, сменившие читатели. На наших глазах они устаревают второй раз, теперь уже в качестве детской литературы. Судя по замечаниям коллег и друзей, Ныне подрастает первое поколение, в значительной степени отказавшееся от детской классики в пользу современной детской литературы, в лучшем случае, в худшем в пользу компьютерных игр. Более того, дистанция начинает возникать и в отношении взрослой классики. Учителя-словесники неоднократно жаловались мне, что все чаще сталкиваются с непониманием при изучении корифеев русской словесности. Соединив их под общей кличкой Толстоевский, школьники плохо представляют себе не только каждого писателя в отдельности, но и в целом минувшие его реалии проблемы. Прежние споры о Наташе Ростовой потеряли накал, да и возникают чаще всего под нажимом учителя. Это прискорбно, но объяснимо. Для читателя книга — это прежде всего возможность отождествления себя с литературным героем. Трудно отождествить себя с тем, кого не понимаешь. Может показаться, что мои новогодние заметки имеют не вполне праздничный вид. Это не так. Просто праздник я воспринимаю во всей его полноте, как делает это всякий, кто перед тем, как встретить под бой курантов Новый год, провожает год прошедший. Ведь этот бой объявляет о наступивших переменах, иначе говоря, о встрече нового со старым. Так что, празднуя приход нового, мы должны отчетливо понимать, куда девается старое, а старое, как правило, исчезает навсегда. Лишь изредка подобно ручье оно скрывается под землей, чтобы когда-нибудь снова появиться на поверхности среди других людей и пейзажей. Я не киновед, но отчетом то мне кажется, что нечто подобное В конце концов, произойдет изживительной влагой иронии судьбы, потому что так случается с вещами в своей области образцовыми, которые вроде бы должны были уйти со своей эпохой, но непостижимым образом переходят в новую. Произведения как будто прежние, но каждой новой эпохой они понимаются по-другому. Такая вот диалектика отношений старого и нового. Главное же в том, что настоящие чувства способны сжечь нас даже спустя века. Есть редкие случаи, когда мы все-таки видим их сквозь толщу времен и не вполне уже понятных обстоятельств. В конце концов, о чем бы ни было произведение, оно о человеке, а не об обстоятельствах, когда бы ни Елена, что трое вам одна, ахейские мужи. В силу своей профессии, Хорошие примеры я часто нахожу в Средневековье. Тексты там не устаревали, и под одной обложкой могли сосуществовать сочинения с тысячелетней разницей в возрасте. При таком положении вещей ирония судьбы была бы внесена в программную сетку Центрального телеканала на тысячу лет. Сентябрьскую, между прочим, сетку, поскольку год начинался 1 сентября. Наученный спорами о пластиковых бутылках в Лавре, сразу же разъяснил, что это моя фантазия. ТВ в Средневековье не существовало, и Новый год никто не праздновал. Даже в сентябре.